Глава 1. Цари и царство в древнем Египте. Глава 1, параграф 1. Проблема генезиса государственности в древнем Египте. Проблема генезиса раннего государства в Египте давно привлекает внимание исследователей. Несостоятельность выдвинутой Витфогелем и поддержанной в своё время многими исследователями гидравлической теории, в которой решающая роль в рождении государства в долине Нила отводилась созданию единой системы ирригации, ныне вызывает мало сомнений. Давно не пользуется поддержкой в научных кругах и некогда популярная теория династической расы, выдвинутая ещё Петри, Следувавший этой теории Дерри, усматривал в пришельцах выходцев из Азии, распространившихся через дельту на юг до Абидоса и слившихся с туземным населением. По мнению Эмери, двумя возможными путями вторжения в Египет создателей будущей цивилизации были Вади Хаммамат, торговый путь, связывающий побережье Красного моря с долиной Нила, и Вади Тумилат, путь, ведущий в дельту. Новейшие археологические данные убедительно свидетельствуют о том, что возникновение централизованного государства в Египте явилось результатом распространения Верхнеегипетской культуры Накада в дельту. В течение 6-го, 5-го тысячелетий до нашей эры между долиной и дельтой в области социального и культурного развития Прослеживаются существенно большие различия нежели между Верхним Египтом и Суданом, составлявшими в эпоху неолита единое культурное пространство. В первой половине IV тысячелетия сохраняются заметные различия в погребальных практиках между Нижним и Верхним Египтом. Сравнительно с погребениями долины Нила эпохи Накада I и II, Нижнеегипетские некрополи в Мади, Вади-Дигла, Гелиополе отличаются скудостью погребального инвентаря, отсутствием в погребениях керамических сосудов, предметов иноземного производства, украшений. При этом отмечается любопытный факт. Региональные различия в заупокойных обрядах контрастируют со сходством бытовой культуры долины и дельты, проявляющимся в однотипности домашних растений и животных. Однако же в конце периода Накада 2 стираются различия и в сфере заупокоенного культа. Погребения некрополей Файюма, Абу-Сир аль-Мелика и Эль-Герзы практически неотличимы от верхнеегипетских, что позволяет сделать выводы о постепенном распространении южных заупокоенных практик и соответствующего им комплексы идей на север. Следы местной культуры в нижнем египетском периоду Накада 2 практически исчезают. Таким образом, уже к началу периода Накада 3, то есть приблизительно за 3 столетия до легендарного царя Амины Менеса, которому традиционно возводится основание централизованного государства, весь Египет представлял собой единое культурное пространство. Не редко процесс распространения Верхнеги Egyptianской культуры на север объясняется миграцией значительных групп людей или даже целых сообществ. Относительно причин и характера этого процесса среди исследователей нет единодушия. Одни связывают его с военной экспансией, обусловленной перенаселённостью плодородной долины Нила, стремлением Верхнеги Egyptianской знати установить контроль над морскими и сухопутными торговыми путями в Азию, вооружёнными конфликтами, вызванными политическими амбициями верхнеегипетских правителей, стремящихся к расширению власти, соперничеством между протоцарствами верхнего Египта. Другие видят в нём результат торгового и культурного обмена. По мнению Венгроу, усвоению нижнеегипетскими сообществами Верхнеги Egyptianских практик, помимо миграции с юга, мог способствовать и ряд внутренних факторов. Ни одна из существующих ныне моделей политического развития и государственного образования не даёт исчерпывающего ответа на вопрос о генезисе древнеегипетской государственности. Модели политического развития и государственного образования пишет Хассан, всё ещё в значительной степени находятся в процессе разработки. С теорией перенаселённости не согласны исследователи, по подсчётам которых прирост населения в долине и дельте в поздний додинастический период был не столь велик, чтобы стать фактором захвата соседних территорий. Против идеи военной экспансии выдвигается факта отсутствия убедительных археологических данных, подтверждающих наличие вооружённых конфликтов между долиной и дельтой. Если и самое существование отдельных царств не выходит пока из области вероятного, отмечал отечественный египтолог Берлев, то практически нет сведений об объединении царств в одно, то есть о покорении одного царства другим. Представление о торжестве юга над севером может быть основано пока только на прямате всего верхнеегипетского в титулатуре царя, в названии должностей, в привычке называть юг перед севером и тому подобное, но это лишь косвенные данные. Трудная объяснимость перехода к государственности составляет специфику древнего Египта, считает Кэмп, указывая на отсутствие в этом регионе факторов являвшихся в других случаях предпосылками государства образования. «Трудно вообразить, например, — пишет он, — что в стране, где население было сравнительно немногочисленным, а природные ресурсы столь богаты, чтобы соперничество из-за доступа к ним было таким фактором. Не могут считаться таковыми, по мнению Кэмпа, ни торговые связи, ни внешняя угроза. Создается впечатление, что, что причины объединения страны вообще не могут быть найдены, исходя из привычной современному человеку логики поиска каких-либо материальных причин или выгод, которые сулил бы данный процесс. Весьма нелогичным представляется процесс государства образования и с точки зрения идеологии, которая должна была бы, по представлениям современных исследователей, господствовать в догосударственном первобытном сообществе. Доминировавшая в общественном сознании поздней первобытности идея ограниченной кровно-родственной общности несомненно препятствовала складыванию обширных политийных образований, отмечает Демитчик. Противопоставить же ей консолидирующую идею этнического единства возникавшее государство еще не могло. Категории типа общность языка, культуры, народность, народ и так далее были слишком общими и абстрактными для того, чтобы существенно влиять на поведение людей или даже просто сложиться на исходе первобытности. По мнению этого исследователя, идеи ограниченного кровного родства, возникавшие территориальное государство, видимо, могло противопоставить лишь концепцию единства религиозно-политического которая, однако, ещё не могла ознавоваться на учение о единственном боге. Всецело поддерживая предположения об идеологических или лучше сказать, мировоззренческих переменах, произошедших в египетском обществе в период перехода от додинастики к монархии, Попытаемся всё же реконструировать ту консолидирующую идею, которая, вопреки наличию кровнородственных общств и отсутствию этнического единства, могла послужить серьёзным фактором возникновения единого государства в долине и дельте. Хорошо известно, что египтяне династической эпохи рассматривали институт царской власти как божественное установление, и можно с уверенностью сказать, что идея царственности занимала центральное место в сложной системе их религиозных воззрений. Факт, что институт монархии в древнем Египте имел самое непосредственное отношение к религиозной сфере, давно не вызывает сомнений. На древнем Ближнем Востоке Царство рассматривалось самим основанием цивилизации. Только варвары могли жить без царя. Торжество безопасности, мира и справедливости было бы невозможно, если бы правитель не поддерживал их. Но если мы будем относиться к царственности как к политическому институту, мы примем точку зрения совершенно чуждую древним, отмечал Франкфурт. Настойчивость и последовательность, с которыми провозглашалась теология божественного царства, делает неправомерным понимание царственности как политической должности, считает Кэмп. Учитывая, сколь существенную роль играл религиозный фактор во всех аспектах жизни древнеегипетского сообщества на протяжении всей его истории, можно полагать, что и в процессе формирования и развития властных структур Его влияние было весьма значимым. Кроме того, принимая в расчёт чрезвычайную консервативность религии как формы культуры, можно предположить, что основные составляющие комплекса идей, сопряжённых с феноменом царственности в древнем Египте династической поры, не явились позднейшей мистификацией этого института, как полагает в частности Хассен, но сформировались в додинастическом прошлом. И стали предпосылками процесса становления единой государственности. Таким образом, в дальнейшем мы будем говорить не об идеологии как системе идей, выражающих интересы той или иной общественной группы, но о системе религиозных воззрений, составлявших основу древнеегипетского мировосприятия. Популярное ныне представление о авторичности идеи божественной царственности относительно царственности земной восходит к Аристотелю. По мнению великого греческого философа, люди, имея одного царя, спроецировали эту ситуацию на божественный мир. И о богах говорят, что они стоят под властью царя, потому что люди отчасти ещё и теперь, а отчасти и в древнейшие времена управлялись царями. Также как люди уподобляют внешний вид богов своему виду, так точно они распространили это представление и на образ жизни богов. Между тем, древнеегипетский материал говорит об обратном. Одно из древнейших свидетельств в представлении о царственности восходит к первой половине IV тысячелетия до нашей эры. На происходящем из некрополя Блеснакаде фрагменте сосуда датирующемся эпохой накада 1, изображена корона, очень напоминающая красную корону царей династического Египта. По предположению немецкого исследователя Кайзера, данное изображение в эпоху, когда социальная дифференциация была сравнительно слабой, вполне могло быть божественным атрибутом. Божественным атрибутом, символом власти, известным с додинастических времён, и перешедшим впоследствии к царям был и Скипитр